Глава седьмая И все-таки царапины на мне заживают поразительно быстро. Уже на следующий день я, глядя по поутру в зеркало, во время бритья отметил, что лицо у меня достаточно чистое, чтобы папа не заволновался приличной личной встрече. Да и руки тоже в порядок почти пришли. Позволил сестре поспать немного подольше, хотя по-хорошему стоило бы ее приучать к ранним подъемам, раз сама выбрала такую неудобную школу. Мы вчера ей и форму, подходящую для фурин, купили. Самую типичную сейлор-фуку, в которой ходит половина школьниц нашей страны. Не так уж сильно и отличающаяся от той, что в деревне используется, разве что строгим темно-синим цветом и выделяется. Из-за такой вполне себе обыденный комплект повседневной одежды Мне пришлось выложить 100 тысяч йен. Настоящий грабеж. Конечно, вида не подал, что мне жалко денег для сестры. На самом деле и не жалко, просто возмущают цены. Хорошо, что когда через пару месяцев Тика вернется в деревню, покупку можно будет сдать обратно в магазин, возместив часть затрат. То, что я потенциальный миллиардер, не дает мне права легкомысленно относиться к расходам. «Навести ли отца?» «Уже с понедельника я вернусь на работу, Тикотян пойдет в школу и придется сместить посещение на вечер». Выглядел папа немного болезненным и истощенным, но умирать не собирался и старался присутствие духа не терять. Попросил привезти ему в следующий раз меда, собранного его пчелами, пообещал, что исполню просьбу, она ерундовая». при поднятом настроении от того, что папе лучше, вернулись ко мне домой. Сегодня должен быть день генеральной уборки, которая для меня все равно, что отдых. Жаль, что младшее поколение моего энтузиазма не разделяет. Вот Мияби бы приехала, если бы не ливень. Когда же он наконец закончится-то? Еще в коридоре я заметил, что что-то не так. Дверь квартиры была приоткрыта. моей квартиры. До «Да нас обнесли, сделала выводы сестра, заглянув мне через плечо, когда я, став в проходе, оглядел царящий разгром. Ну ладно, скорее беспорядок. Многие вещи перевернуты, все кухонные шкафчики открыты, диванные подушки сброшены с места. Напоминает следы обыска, но сделанного на скорую руку и дилетантами. хидео бы обстрепал все так, что хозяин и не догадался бы о незваных гостях, пока не обнаружил бы пропажу ценностей. Или спалил бы все, уничтожая возможные улики. «Пистолет!» «Меня как молнией ударило!» «Что, если домушники нашли и забрали мой ржавый маузер?» «Зайдем, посмотрим, что пропало». Но ничего не трогай, не оставляй следов и не затопчи чужие следы. Четко распорядился я, внутренне холодея от перспектив. Так сразу в спальню я врываться не спешил, прошел спокойно, не забыв переобуться в тапочке. А вот воры церемониться с правилами приличия не стали, натоптали столько, что захотелось взяться за швабру и немедленно притереть. Как я смог прочитать по следам? Два домушника. Не уверен, насколько хорошо проникся навыками следопыта Хидаусана, но тут все так очевидно, что и ребенок догадается. Все отпечатки ног двух немного разных размеров. И те, и те крупные, почти наверняка мужские. Протектор подошвы, как у кроссовок, или легких туристических ботинок, но с разным рисунком у следов. «Мой ноут!» «Братик, эти животные за всё ответят! Они утащили мой офигенский ноутбук!» Ох, сколько боли и возмущения было в восклицании Тики Тян. Как будто бы она сама никогда мелкими кражами не промышляла. Я очень надеюсь, что нормальная спокойная жизнь прочно поставила сестренку на путь исправления и больше никакого воровства». Но разлитую воду обратно в чашку не вернешь. Было и такое, надо учитывать. В спальне обыск, похоже, провели по остаточному принципу. К окну и вовсе не подходили. Но я все равно открыл фрамугу, вытащил бинтобокс из тайника и прибрал к себе в рюкзак, испытав при этом громаднейшее облегчение». Это воры пропустили, а полиция у нас дотошная и никуда спешить не станет, осматривая место происшествия. Братик Макота, а это что такое? Скрыть свои манипуляции от сестры было бы слишком сложно. Решил ей довериться. Кому вообще можно верить, как не семье? Сейчас покажу, только пообещай, что никому. Ни Иринны Тян, ни Синдзикуну. вообще никому». «Могила!» — еще жест показала, как будто рот на молнию застегнула. Вскрыл коробку и продемонстрировал ей содержимое. Комментарии были излишни. «Вау! Как в том древнющем американском фильме! Надеюсь, она это не про «Звездные войны», Те вышли в прокат задолго до моего рождения, но все равно такими уж древними мной не воспринимаются. Это я в той машине нашел. Решил, что полиция мне его не вернет, а сейчас спрятать надо. Подождешь меня тут, пока я поднимусь на крышу?» Лучшего места для одного временного тайника придумать не получалось. «Не-не-не, а вдруг они вернутся, а я девочка? Давай я сама на крышу». С болью в сердце принял ее правоту. Открыть навесной замок, перекрывающий вход наверх, ей наверняка под силу. Видел я ее таланты. Запереть за собой тоже сумеет. Место, где припрятать коробку, отыщет. Не хочется, но приемлемо. Дождался сестру минут через десять. Та намокла, но смотрится довольной. Ну, а вопрос иммунитета поднимать и не стоит. Не простудится. «Следующий шаг». Внутренне поморщившись, я набрал определенный номер из списка контактов. «Моши-моши». От типичного телефонного приветствия меня аж слегка передернуло. Не нравится оно мне. «Добрый день, инспектор Кикучи. Надеюсь, что он у вас по-настоящему добрый». сан обрадовался молодой полицейский. Вы созрели для того, чтобы перестать покрывать Кагишуга? Правильное решение. Пройдете по делу свидетелям и не получите урона репутации честного человека. Кикучи-сан, я по другому вопросу. Меня ограбили, вломились в квартиру и унесли ценные вещи. Например, дорогой компьютер моей сестры. Ниисаки, я что, ваш личный полицейский, которому вы звоните при любых неприятностях? Мы же с вами даже не друзья. Замечательная идея. Если бы у каждого гражданина был номер его личного инспектора, преступность давно была бы побеждена. Но я подумал, что это как-то связано с тем звонком, который вы вроде как отследили, но никаких результатов не добились. Что, если ограбили меня те же люди, что и угрожали? Маловероятно, это совсем разные преступления». звоните 110 1-1-0, И повесил трубку. «Вот же урод легавый!» — констатировала Тика. «Не только к сестренке Гупте придирается и Кагишуга пытается поймать, но еще и помогать настоящих преступников ловить не хочет. Вот попадись он мне! Ты же не знакома с Анушейтян. А я ее фоточки видела с вашей конференции, и ты рассказывал, что вы дружите, Значит, она хорошая. Второй раз за несколько дней позвонил на горячую линию. Скоро присвоит мне статус постоянного клиента и выделит личного менеджера, то есть оператора. Женщина с приятным голосом поинтересовалась, где я нахожусь, есть ли пострадавшие, и потребовала дожидаться патрульных снаружи жилища, так как внутри, может быть, все еще опасно. «Опасно!» «Пришлось подчиниться, я законопослушный человек». «Папе про эту историю не полслова», — предупредил я в коридоре сестру. «Что я, совсем тупая? Так ты считаешь?» «Конечно, не буду ему ничего говорить. Он, правда, спросит, где компьютер, когда выпишется». «Куплю новый, если потребуется». Раньше я, наверное, начал бы в панике на себе волосы рвать после подобных обещаний, учитывая стоимость геймерского монстра. Но сейчас я так сказал больше, чтобы девочку успокоить. Варишка показал себя настолько неумелым, что уверен, даже начинающие полицейские его смогут поймать. Ну, а в самом крайнем случае найду деньги. Патрульные появились всего минут через десять ожидания. Мужчина лет 23, склонный к полноте, но не как я, а колеблющийся на грани, и женщина на пару лет постарше напарника. Оба в форме. Видел их ранее, мельком в нашем районе. Представились как сержант Сузуки Тару и офицер Накадзава Нанами. Конечно, все с предъявлением жетонов и проверкой моих документов. Удостоверились, что преступник не притаился ни в санузле, ни в шкафу для футонов, ни за плинтусом, и только после этого разрешили войти проверить, что пропало. Я уже список украденного примерно знал. Компьютер моей сестры, мой старый системный блок, все компакт-диски из моей невеликой коллекции, фитнес-браслет, забытый мной на зарядке. Сплошь электроника и носители информации. Еще одна бюрократическая рутина. На пропавший компьютер, например, кассовый чек и гарантийный талон спросили. Хорошо, что мне их отдали вместе с самим подарком. «Руки за голову и лечь на пол!» Вдруг требовательно произнес младший коп, сержант Сузуки. «Это он мне, между прочим, мирно сидящему у себя на диване и ожидающему очередного документа, чтобы заверить». «Что?» — искренне не понял я. «Это же я вас к себе в квартиру вызвал». «Руки за голову, лечь и не шевелиться», — повторил молодой полицейский и направил на меня свой револьвер. «Пришлось выполнить требования». «Словить пулю стало бы не тем завершением черной полосы, которое я представлял». «И девчонка тоже! На пол! Руки за голову!» Сестренка у меня не дура, тоже послушалась и исполнительно растянулась рядом с диваном, сцепив пальцы на затылке. «Тару-кун, ты что творишь?» спросила у него офицер Накадзава. По ее голосу было слышно, что она нервничает. «В спальне, в шкафу на полке, у него там ГЛОК-17», — объяснил придурок. «Я ему это припомню». «Это игрушка, офицер. Коллекционная копия, он даже пластиковыми шариками не стреляет», — ровным тоном объяснил я. «Хотел поставить на полку над камином, но обнаружил, что камина у меня нет. Пришлось в шкаф положить». С собой модель оружия при постоянных визитах то в больницу, то в школу я носить перестал, оставил его в спальне. Вот и печальный результат. «Это игрушка Сузуки Кун», — подтвердила женщина, вернувшаяся из второй комнаты с моим глоком в руках. «Но очень реалистичная. Я стреляла из такого в тире и только потому увидела отличие. Зачем вам такая реплика, Ниидо-сан?» «Мне можно подняться?» «Спасибо». Я сначала встал на карачки и только затем плюхнулся обратно на диван. Бедро при этом кольнуло резкой болью, и я не удержался от раздраженной гримасы. Мог, но не стал себя сдерживать. «Не буду вас обманывать, что Глок нужен мне всего лишь для коллекции и украшения камина, не только для названных целей. Мне недавно угрожали по телефону. Как выяснилось, звонили из токийской тюрьмы. Но так как полицейское расследование ничего не дало, я решил себя обезопасить хоть каким-то способом. Носить с собой фальшивый пистолет и показать якудза как аргумент, что меня не надо трогать. Я уверен, что и нынешнее ограбление связано с тем звонком. Пожалуйста, зафиксируйте это в моих показаниях. «Вы хотя бы раз оружие в руках держали?» усмехнулся сержант. «В фильмах видел, и в манге. Позвольте я вам покажу, как перед зеркалом тренировался, а вы скажете, похоже ли?» «Нет», — ответил офицер. «Вашу игрушку я конфискую, как потенциально небезопасную. Представьте, что ошибка моего напарника не вскрылась бы, и он в вас бы выстрелил. Оставьте риск тем, кто к нему подготовлен». «Я так и сделал». Сразу позвонил инспектору Кикучи. И вот, ничего, он только за кагешуга своей и гоняется. И знаете что, эта реплика мне недешево обошлась, я буду жаловаться. Это ваше право, ниида осталась холодна на Кадзава. Тика, вслед удаляющимся стражам порядка, скорчила рожу и показала неприличный жест, взятый из западных фильмов. Не найдя в чем еще обвинить жертву ограбления, патрульные ушли, оставив у меня в карманах свои жетоны и удостоверения личности. Сами виноваты, будут знать, в кого револьверами тыкать. И насчет жалобы я не пошутил. открылся со смартфона сайт полицейского управления и написал через форму обратной связи обращение о том, как непрофессиональный сотрудник не только принял игрушечный пистолет за настоящий, но и угрожал мне боевым оружием, заставил лечь на пол, из-за чего обострилась травма ноги, и я испытал серьезную боль. Также сержант полиции Сузуки, номер жетона прилагается – угрожал оружием моей несовершеннолетней сестре и заставил лечь на пол еще и ее, из-за чего у девочки, вероятно, психологическая травма, боязнь полицейских и недоверие к государству. Попросил не только наказать виновных, но и вернуть мне неправомерно конфискованное имущество. «А теперь займемся поисками твоего ноутбука», сказал я сестренке, сделав маленькую гадость. «В смысле?» У меня в друзьях лучший хакер современности, сама Кагишуга. Я взял трубку и набрал свою ближайшую подругу. Привет, Анушетян. Помнишь, я обещал советоваться с тобой по техническим вопросам? Ты ведь знаешь, какой именно ноутбук мне тогда подарили? Скажи, в нем есть функция удаленного поиска пропавшего устройства? Да, называется Find My Device, связано с аккаунтом Microsoft. «Макота, как ты умудрился потерять ноутбук весом в 5 килограммов? Это же не булавка!» «А аккаунт привязан к моему номеру телефона, да? Тут меня немного ограбили. Наверное, искали золотые слитки на 2 миллиарда, про которые я тебе писал из отпуска». С Гуптой я из лагеря переписывался вполне себе активно, в том числе фото золотых слитков и старинного автомобиля ей присылал. И насчет папы она мне информацию прояснить помогла. Настоящий друг. «До сих пор не верю, что это не розыгрыш. Сейчас я войду в твой аккаунт со своего компьютера. Продиктуешь мне код из СМС?» «Я видел социальную рекламу, в которой рекомендовали никому СМС-коды не называть. Тебе точно можно доверять?» «Конечно, нет». «Я не настоящая гупта Ануша, а хакер, подделавшая ее голос при помощи нейросети. Пришло сообщение?» «Да, пришло». Я продиктовал цифровой код для входа в аккаунт. «Слышь, братик, вы с ней что, флиртуете?» Тихонько спросила Тика. «Если что, я за сестренку Мияби глаза выцарапаю». «Ты что такое подумала?» Я выключил микрофон на своем аппарате, чтобы губ не услышала лишних домыслов. Ануша чудесная, но мы с ней просто очень хорошие друзья. У нее парень есть, Руба ясисан программист с нашей работы. И мне, кроме цу никто не нужен. тот -то и ты на рыжую повариху все время пялился. Что, скажешь, не было такого? На минами все любовались, и мужчины, и женщины. «У нее волосы очень необычные. Ты что, ревнуешь меня вместо моей девушки, чтобы я не расслаблялся, пока ее нет рядом?» «Да не прикалывайся, пока мы ждем. Гупта-сан мне понравилась. У нее акцент такой забавный. Не уродливый, как у других гайдинов, а милый». «Ой, я выключил мьют, и тебя слышали». «Слышала», — подтвердила Ануша. «Кому я там понравилась?» Это Итика-тян там рядом. Да, позвольте представить Гупта Ануша, моя близкая подруга, и Ниидо Тика, моя сестра. Дзёлигут яр! эмоционально воскликнула вдруг программист. Аха, God you beta. Можно для японцев повторить? тут же спросил я. Да нечего там повторять. Но вот сейчас выключен и вне сети. Но эти идиоты не додумались залепить камеру, когда открывали его крышку у тебя в квартире, а при открытии автоматически делается фото и заливается в аккаунт. Это называется логин-снапшот. Так что вот ваши красавчики. Лови сообщение, макота. На присланной фотографии моя все еще не совсем перевернутая вверх дном гостиная. Под несколько неудачным ракурсом запечатлены двое мужчин типичной японской внешности. Первый мне совершенно не знаком, а вот второго я узнал. И Тика узнала. «Это же он! Это он, братик! Не жить, ублюдку!»